А офис прелесть, просто нет слов. Давайте выждем несколько минут, сказал а р у т Потом вернемся. Я садиться на стенку не с т а л а потому что она была сырая и крошилась, и еще потому, что в любой момент, казалось, кто-нибудь мог появиться и закричать, что здесь р а с с и и в а т ь не положено. А вот р у т ничем не смущаясь сел на нее верхом. Я и сегодня очень живо вспоминаю те десять-пятнадцать минут, что мы там п р о ж д а л и А возможно, м н никто больше не говорит. Мы делаем вид, что просто проводим свое удовольствие свободное время, беззаботная однодневная вылазка, живописное место. Родни, чтобы показать, как ему здесь хорошо, исполняет коротенький танец, залезает на стенку, балансируя, идет по ней, потом н а р о ч н о валится. Томми отпускает шуточки по поводу прохожих, не очень смешные, но мы дружно хохочем. Молчит одна Рут, которая сидит, окружённая нами, верхом на стенке. Она почти не шевелится. Улыбка с ее лица не сходит. Ветер в р о ш и т ей волосы, в глаза б ь е т яркое зимнее солнце, и непонятно, то ли она улыбается, глядя на н а ш е к р и в л я н и е то ли просто щурится от света. Вот какие картинки сохранились у меня от ожидания у автостоянки. Судя по всему, мы ждали, пока Рут скажет, что пора идти смотреть второй раз. Она так этого и не сказала, потому что случилось вот что. Томми, который забавлялся на стенке вместе с родни, вдруг спрыгнул и замер. Потом сказал: «Вон она идет, та самая». Мы мигом бросили дурачицы и уставились на женщину, п р и б л и ж а в ш у ю с я со стороны офиса. На ней теперь было кремовое пальто, и она все никак не могла застегнуть на ходу портфель. Что-то там было не так с замком, и она раз за разом замедляла шаг и пыталась снова. В каком-то трансе мы провожали ее глазами, пока она шла мимо по другой стороне улицы. Когда она уже поворачивала на главную, Рут вскочила: "Пошли, посмотрим, куда она сейчас". Мы с т р я х н у л и о т ц е п е н е н и е и отправились в догонку. к р и с е пришлось даже сказать всем, чтобы шли помедленнее, а то могут подумать, будто женщину преследует какая-то банда. Мы двигались за ней по главной улице на разумном расстоянии х и х и к а л и обходили людей, разделялись и опять соединялись. Было, наверное, часа два. Магазины торговали во всю, и на тротуаре было полно народу. иногда она почти пропадала из виду, но все-таки мы не теряли ее. Слонялись перед витринами, когда она заходила в магазины, проталкивались среди мам с прогулочными колясками и пожилых людей, когда она опять появлялась на улице. Потом эта женщина свернула с главной улицы в прибрежные переулки. к р и с и я беспокоилась, что в менее людном месте она обратит на нас внимание, но Рут шла и шла, и мы следовали за ней. В конце концов мы попали на узкую улочку. где изредка встречались магазины, но большей частью стояли жилые дома. Нам опять пришлось идти гуськом, и один раз, когда на встречу ехал грузовичок, мы прижались к стене дома, чтобы его пропустить. в с к о р е на всей улице только и было людей, что она и мы. И оглянись она, не заметить нас было бы невозможно. Но она двигалась не оборачиваясь, шагов на десять-пятнадцать вперед, а потом. Вошла в дверь под вывеской «Салон Портуэя». Я не раз после этого бывала в салоне Портуэя. Несколько лет назад у него сменился владелец, и теперь там продаются всевозможные художественные вещицы: горшки, блюда, керамические фигурки животных. Но в то время там были две большие белые комнаты с одними картинами, свободно и красиво расположенными, очень много пространства вокруг каждой. Деревянная вывеска над входом и сейчас, впрочем. Та же самая. Так или иначе, после того как родни сказал, что на этой тихой улочке мы выглядим очень подозрительно, мы решили войти. Внутри, по крайней мере, можно было притвориться, что мы рассматриваем картины. Вошли, увидели, что женщина, которая нас интересовала, разговаривает с седой дамой, гораздо старше ее, судя по всему, главным лицом здесь. Они сидели по разные стороны маленького письменного стола у двери, и кроме них в салоне никого не было. Ни та ни другая не обратила на нас особого внимания, и мы сосредоточившись, постарались сделать вид, что нас завораживают полотна. Между прочим, я и правда, как не захвачена была отысканием возможного я, начала получать удовольствие от картин и от з д е ш н е г о спокойствия самого по себе. От главной улицы мы ушли, казалось, на сотню миль. Стены и потолок были чуть желтоватого оттенка. Там и тут высоко были развешены куски рыболовных сетей. И и з ъ е д е н н о й временем части лодок. В картинах, в основном выполненных маслом в насыщенных синих и зеленых тонах, тоже преобладала морская тематика.